Остановившись в паре шагов от них, Четыркин глупо улыбнулся, передернул плечами, потоптался. Все так же бессмысленно улыбаясь, сделал движение, словно собирался спрятать кинжал, но не представлял, куда. — Все понятно, — сказал Самолетов, спокойно и деловито, словно бы даже с некоторой скукой. — Дело житейское. Вязать пора, пока не натворил дел со своей железякой. Видывал я, что такого питья происходит. Господин Четыркин, Родион Филиппович, может, отдадите мне ножик добром? У меня целее будет. Я вам потом обязательно отдам честное купеческое слово. Нам чужого не надо изображая лицом добродушие и дружелюбие, он в то же время крохотными, почти незаметными шажками стал перемещаться вправо, явно намереваясь улучшить момент и обрушиться на пропойцу всем своим немалым весом. Поручик тоже стал прикидывать, как бы ловчее обезоружить неподвижно стоявшего Четыркина. Поблизости появился Позин. Моментально оценив ситуацию, он сказал, столь же делвито скучающе. — Это бывает. Насмотрелся. Он — поручик Филатов, в шестьдесят шестом. Царствие ему небесное. — Родион Филиппович, дорогой вы мой, куда же то вы с ножиком собрались? Отдайте от греха. Вам же лучше... Четыркин что-то такое стал соображать. Видя, как вокруг него, недвусмысленно сжимается кольцо, подступил к воску, возмущенно вскрикнув. «Господа, а что вы такое затеваете? Я...» Из-за воска внезапно выскочил ямщик, здоровенный, в распахнутой шубе, кривясь от охотничьего азарта. Намертво вцепившись в правую руку Четыркина с кинжалом, он всем телом навалился сшиб пьяницу с ног и оба забарахтались в снегу опередив остальных не успевших ничего предпринять самолетов плюкнулся сверху и вскоре выпрямился удовлетворенно улыбаясь поигрывая кинжалом со щедро украшенной крупной бирюзой серебряной рукоятью покрытой затейливыми черненными узорами присмотрелся Поцокал языком. Умеют персюки оружие делать. Заточен, как бритва. И если таким полоснуть со всей пьяной тодури, Четыркин слабо извивался на снегу. Емщик, придавливая его, изо всех сил пропыхтел. — Веревка бы, Николай Флегонтыч, их трепахается. — Это дело, — сказал самолетов. Пойду саипку покричу. Он человек запасливый, у него всякая снасть найдется. А не замерзнет? Спросил поручик. Лежа, связанным в воске. Что-нибудь постараемся придумать, рассеянно откликнулся самолетов. Предпринять с ним что-то следует. Это факт. Да что же вы такое творите? — взвыл Четыркин. Присев перед ним на корточке, профессор фон Вейде сухо убедительно произнес. Предпринимаем необходимые меры для исправления вашего полезненного состояния, молодой человек. Ввиду отсутствия метиков, в фито отсутствие метиков, в ратьюсе ближайшей сотни ферст, приходится обходиться своими силами. Вы уж Пожалуйста, не усугубляйте, мы вам только-то прожелаем. Господа, у меня есть достойка лауданума, можно попробовать в качестве неплохого снотворного. — ума вы все сошли, что ли? — возопил Чатыркин, придавленный к земле ямщиком. — Накинулись, как я не знаю даже кто. Да что за вздор, что вы себе вообразили? Да ничего особенного! Слинцой ответил самолетов. Ясно же, свет вы наш, что от водки у вас наступило крайнее изумление ума. И чего от вас ждать решительно непонятно. Так что, на всякий случай, уж не посетуйте. Видивал, как не только с ножиками бегали в таком вот помрачнении, а и с ружьями. Разнообразные виденицы истреблять. — Да нет у меня никаких видений, — завопил Чатыркин. — И ножом я никого резать не собирался. Да что за вздор! Ну, выскочил с горяча с ножом в руке. Не успел спрятать. Голос у него был сварливый, обиженный, но при этом ничуть не походивший на бессвязные выкрики помраченного умом человека. «Ну да», — сказал Самолетов, — «хлебца решили нарезать к утреннему кофею. Такие вещи непременно персидским кинжалом делаются. Что ж тут непонятного?» «Какой хлеб? Демона я ножом пытался пронзить Ивана Матвеевича. Он, обнаголев, заявился утром в реальном облике». Поручик с самолетовым переглянулись. Даже если это и было, помрачение от водки, оно, несомненно, переплеталось с трезвой действительностью. «Вот — Ну, скажите этому орангутану, чтобы он меня отпустил. — Уговорю вам, приходил, черт! Задумчиво покачав головой, самолетов в конце концов сказал — И стегней! Отпусти-ка ты его, в самом деле. Но далеко не отходи. Стой тут же, если что. Емщик убрал руки и встал, недовольно бормоча что-то. Вскочив на ноги, Четыркин утряхнулся и саркастически ухмыляясь сказал. — Примитивные у вас все же мозги, господа. Чуть что, водка, водка. «Не отрицаю. Я и в самом деле себе позволил несколько развалиться. Но, говорю вам, мне нисколечко не почудилось. Все было наяву. Ранним утром ко мне в возок залез совершенно незнакомый человек, назвался Иваном Матвеевичем, и сообщил, будто он, изволите ли видеть, есть тот самый... э... то самое». Ну, одним словом, он и есть то самое существо, что мы все наблюдали в виде непонятно летающей твари. Только он настойчиво мне доказывал, что к нечистой силе не имеет и малейшего отношения, а является, понимаете ли, некой разновидностью разумного существа, спокон веков, обитающего бок о бок с человеческим родом. Послушайте. Прервал самолетов. — А во сне вы его прежде не видали? Вообще, сны какие-нибудь странные видели? Раньше как-то не выпало возможности спросить. — Никаких снов не видел. Ни странных, ни Я сны вообще редко вижу. Самолетов кивал с таким видом, словно уяснил для себя что-то важное. Поручик, кажется, догадывался. В конце концов, приходится допускать самые безумные и диковинные гипотезы. Не исключено, что по каким-то веским причинам Иван Матвеич попросту не имел возможности проникать в сны Четыркина, дрыхнувшего без задних ног после нешуточных алкогольных возлияний. Быть может, для него... Доступно сознание только трезвого человека. Знать бы раньше, честное слово, забуровился бы изрядно всякий раз перед сном. — И что же? — спросил Самолетов. — Ну что, этот мерзавец посмел делать мне гнусные предложения? Вовлекать в сообщники своих будущих афер и плутней? — Но уж нет. Четыркин гордо выпрямился, при этом производя чуточку комическое впечатление. «Рот наш числится в бархатной книге. Никак не пристало мне, столбовому дворянину, идти в сообщники к какому-то аферисту. Неважно, человеческого он происхождения или сродни чертям. Невместно. Вот я и хотел ткнуть в него кинжалом». Плохо я знаком с уголовным уважением, но все равно сомневаюсь, чтобы там предусматривалось наказание за убийство этого вот мутного создания, которое к тому же погубило несколько человек, а также лошадей, каковы и являются собственностью господина Мохова. один словом, я пытался его пырнуть, только ничего не получилось. Он от клинка увернулся с невероятной быстротой, и совершенно непонятным образом улетучился из воска через неприкрытую дверцу, хотя щель там была спалец, кошки не пролезть. Физиономия у него была опухшая, с лютого перепоя, но изъяснялся он вполне здраво, логично, ничуть не походил на жертву алкогольной горячки.